6. Оказавшись на земле, путники первым делом пристально огляделись. Оборотни изловчились не потушить факелы, и тьма вокруг таяла, бледнела и расступалась. — Действительно никого, — звонко воскликнул Мар. После бодрящего прыжка к нему вернулась привычная веселость. — А ты сомневался? — самодовольно взглянула на него Харпа. — Я не был бы в этом так уверен. Глухо выдавил брон. Волк-оборотень стоял спиной к остальным и, воздев факел над головой, оцепенело сверлил глазами полумрак. Путники обернулись. Слова, готовые слететь с языка, замерли у них на устах. В склоне оврага был широкий грот, а в нем, в совершенном молчании, тесно сгрудились омерзительные существа, вроде того, который повстречался им накануне. Сколько их пряталось там, сказать было сложно, «Быть может, с полсотни или около того». «Крысиные кости!» — выругался Мар. «Мы пришли прямо к логову!» — воскликнула Харпа. Хейта выдохнула, прикрыв ладонью рот. «Сколько их тут!» Точно заслышав ее слова, неведомые твари зашевелились. Первым из тени выступило невысокое, иссохшее существо. Кожа его была из черно-синего цвета. С бугристой головы свисали клочья некогда изумрудных волос. Большие чистые глаза же излучали жемчужный свет. «Так что ты там говорила?» — лихорадочно пробормотал Хети упырь. Сгинули пастыри вод. Девушка не ответила. А тьма тем временем порождала все новые и новые обезображенные тела. Но они были такими разными, что у странников заребило в глазах. Пока они ошалело пятились, противные твари успели их окружить. «У меня тут вроде бы упырь!» — нарушил всеобщее молчание Брон. Вернее, то, что когда-то было им. «А у меня, кажись, какой-то оборотень!» — отозвался Мар. «Но какой я в толк не возьму!» «Пастырь леса!» — подала голос Харпа. «Еще один упырь!» — крикнул Гедор. «Есть идеи, как их можно убить?» — в отчаянии проорал Мар. «Сейчас узнаем!» — ответил Гедор зажав в обеих руках по ножу. А твари продолжали наступать. Грозно светили их до невозможного яркие глаза. Двигались существа небыстро, но во взоре читалась непоколебимая, почти безумная решимость. Десятки безобразных рук, одни с кривыми толстыми когтями, другие с перепонками межпальцев, третьи длинные и узловатые, жадно тянулись к путникам со всех сторон. Свет факелов выхватывал из темноты оскаленные, высохшие, изъеденные тленом лица. Воздух наполнился истошным воем, жуткими стонами и глухим утробным рычанием. Путники стояли друг другу спиной. Неведомые твари обступили их плотным кольцом, однако нападать не спешили. — Чего они стоят? — нетерпеливо воскликнул Мар. — Решили измором взять? — Не знаю, — отозвалась Хейта. Как раз в это время одно из существ, длинное, худое, клыкастое, ухватило Брона за рукав и со всей мочи рвануло того на себя. Волк-оборотень не растерялся, с размаху ткнул мерзкой твари фателом прямо в лицо. Та взревела истошно и шарахнулась назад, лихорадочно размахивая тощими лапами. Ярое пламя жадно объяло лысоватую голову. Брон уже было собрался приняться за нового поганца, как вдруг... Огонь, охвативший неведомую тварь, принялся стремительно гаснуть и вскоре совсем потух. Брон немел от изумления, а разъяренная мразь, сверкая желтыми глазами, снова двинулась вперед. — Огонь их не берет, — ошалела заорал оборотень. — Волшебная новость, — едко отозвалась Харпа. На нее наступали сразу двое существ. Кожа твари, некогда бывшей пастырем леса, была грязно-зеленой, с головы свисали спутанные космы выцвевших лиловых волос, глаза горели жемчугом. Второй же поганец был очень большим. На его сморщенной коже клоками торчала засаленная бурая шерсть. Глаза источали янтарный свет, а когти верно были размером с человеческую ладонь. «О, -медведь, значит», — оценивающе прошептала Харпа. «Ну-ну, поглядим, кто кого». Ловко извернувшись, она подпалила шерсть на спине оборотня и ткнула факелом в голову пастыря леса. Яркое пламя сперва бойко разбежалось по сторонам, а потом принялось стремительно гаснуть. Два взбешенных существа обратили на харпу пылающие взоры. «Ладно», — пробормотала она, невольно попятившись. «И правда не берет». Совладав с собой, рысь-оборотень решительно вогнала в землю факел и выпустила когти. «Посмотрим, понравилось вам придется это!» — дерзко крикнула она. Бросившись под ноги пастырю, харпа запрыгнула на него сверху и одним быстрым движением свернула тому шею. И тут же в полуобороте метнула руку, пробив грудь склонившегося над дне у боротня. Он пошатнулся и рухнул, а его мертвое черное сердце оказалось у девушки в ладони. От сердца исходил жуткий смрад. Харпа обрезгливо поморщилась и отшвырнула его в сторону. Поднялась, отряхиваясь, в полной уверенности, что с уродцами было покончено. Однако они оказались на ногах почти так же быстро, как и она сама. Девушка в сердцах топнула. «Да чтоб вас!» Мару успел перегрызть глотки целым пятерым неведомым тварям и теперь с омерзением отплевывался. «Что за дрянь? Жрать гнилой труп? Где это видано?» А те, как ни в чем не бывало, восстали и принялись наступать. «Что?» — ошалела пыль? «Мало вам. Подходите, кто первый?» Годорни не церемонился, проламывал тварям черепа и расшвыривал их направо и налево. Однако это ничуть не мешало тем подниматься, испугающей одержимостью надвигаться на путников вновь. Но тяжелее всех... Оказалось, как ни странно, Хейте, у нее не было ни ножей, ни когтей, ни клыков, и от ее волшебной силы в этот раз не было никакого проку. Девушка не могла навредить существам, как сильно не старалась. Все, что ей оставалось, это отгонять тех, кто подбирался слишком близко. Но к ней не подбирались по горстке, на нее пошли всей толпой. Хейта так утомилась, что за обезображенными лицами жутких тварей она уже не могла различить друзей. «Я так долго не выстою!» — в отчаянии вскричала она. Бронз, заслышав ее, стал отбиваться еще неистовей. Но неубиваемых тварей было слишком много. «Будь проклят тот день, когда я доверилась пастырям вот!» — взревела Харпа. «Кажется, я отравился!» — пробормотал Мар, пошатываясь из стороны в сторону. Годор выронил один нож и теперь орудовал только правой рукой, чего было явно недостаточно. Хейт уже одолела чувство, которого она не ведала уже очень давно. Чувство безотчетного, животного цепенящего страха. Девушка обреченно опустила дрожащие от изнеможения руки и оторопела попятилась. Крутой бугор попал под сапог. Хейта упала на спину, приподнялась на локтях, но зловещие лица неведомых тварей уже нависали над ней. «Вот и все», — мелькнуло у нее в голове. «Вот и конец». «Я больше никогда не увижу ни матери с дедом, ни пастырей своих, ни друзей, и никогда не обниму Брона». Истлевшая лапа хищно потянулась к ее груди. Девушка закрыла глаза. Откуда-то издалека донесся мерный шепот водопада. Перед ней всплыло лицо Брона. Его большие, серые, немного печальные глаза. Прямой нос, по форме напоминающий волчи, крупные губы, стоящая так много сладкого тепла. Она сжалась невольно. Глупое тело боялось боли. Глупое тело с ужасом ждало, когда его начнут разрывать. Хейта еще крепче зажмурилась. Нет, вокруг только лес. А сильные руки Брона держат ее. И ей больше не страшно. ни чуть, ни нисколечко не страшно. Хейта выдохнула. Время утекало. Капля за каплей но Хейта не чувствовала боли. Мелькнула безумная мысль, быть может, она уже мертва. Девушка осторожно приоткрыла глаза и едва не вскрикнула. Над ней склонился тот самый пастырь-вод, которого они увидели первым. Редкие, некогда изумрудные пряди волос падали ему на глаза. Те, в свою очередь, сияли почище самых ярких звезд. Хейта недоуменно воззрилась на протянутую ей руку с угольно-синими перепончатыми пальцами. Перевела взгляд на пастыря в полном непонимании, а он вдруг легонько тряхнул рукой и растянул в неловкой улыбке бледные губы. Судорожно сглотнув, Хейта нерешительно вложила пальцы в его сухую ладонь. Пастырь обрадованно встрепенулся и, придерживая ее под локоть другой рукой, повлек наверх, помогая подняться. Вновь ощутив под ногами земную твердь, Хейта обвела лихорадочным взглядом сгрудившихся подле нее существ. «Вы не собираетесь нас убивать?» — изумленно прошептала она. Пастырь, видно, давно утративши способность говорить, просто отрицательно покачал головой. Прилива такой неистовой радости Хейта верно не испытывала никогда в жизни. Приложив ладони к рту, она громко прокричала перестаньте драться, они не желают нам зла». «Ты что?» — донесся издалека обезумевший вопль Харпы. «Совсем разума лишилась». «Хейта, ты в порядке?» — задохнулся от радости Брон. «Да», — крикнула она, — «просто поверьте мне, опустите оружие, уберите когти, не сопротивляйтесь, эти существа нам не враги». Мара долго уговаривать не пришлось. Продолжая брезгливо отплевываться, Он примирительно воздел руки перед собой, всем видом показывая, что нападать больше не собирается. Брон застыл, словно статуя, не переставая при этом цепко следить за всем, что происходит вокруг. Годор медленно поднял с земли оброненный нож и демонстративно спрятал оба в кожаные ножны. И только Харпа осталась стоять, готовая отражать нападение с любой стороны. Существа перестали наступать. Те, кому хорошенько досталось от путников, еще неприязненно косились в их сторону, потирая покалеченные места. Остальные же медленно расступились. Бросая на неведомых тварей недоверчивые взгляды, друзья медленно подобрались друг к другу. «И как это понимать?» – ошалело прошептал Мар. «Пока не знаю», – также шепотом ответила Хейта. Вперед выступил все тот же пастырь Вод, очевидно, бывший здесь за главного. Он воздел руку, указывая на грот. «Чего они хотят?» — недоуменно брякнул Мар. «Вероятно, чтобы мы пошли туда», — предположил Брон. «Тот упырь, что набросился первым, тоже пытался меня туда затащить». «Ага, мы в грот по доброй воле зайдем», — прошепела Харпа. «А они пир устроят на наших костях». «Будь это их целью», — проговорил Гадор. «Думается, мне, когда Давича сказал Мар, от нас бы уже одни обглоданные скелеты остались». «Мне кажется, они пытаются нам что-то сказать», — проронила Хейта. «И единственный способ узнать что — сделать, как они хотят». «Ну, меня гротами не испугаешь», — хвастливо выпалил Мар. «Я, можно сказать, вырос в таком». Гадор выжидающе поглядел на Харпу. Та стояла, скрестив на груди руки. Молчание затягивалось. «Ох, что будешь с вами делать?» — наконец с досадой воскликнула она. Только потом не говорите, что я вас не предупреждала. — Если ты окажешься права, — резонно заметил Годор, — вряд ли мы сможем тебе что-нибудь сказать. Грот оказался просторным и высоким. Вездесущей плесени, как ни странно, здесь не водилось. Каменный свод был весь испещрен множеством отверстий, мелких и глубоких, овальных и круглых, с которых капала вода. Пол был ровным, но не каменистым. В целом прибежище не самое приятное. Темное, сырое и холодное. А больше в нем и не было ничего. Неведомые существа сгрудились у стен грота, образовав неровный круг. Я говорила, они нас сюда не с завели, глухо прорычала Харпа. Погоди горечиться, тихо произнес Гедор и кивком указал на пастыря Вод. Тот вышел в центр и жестом предложил Хейте тоже выступить вперед. Девушка сделала несколько шагов. Пастырь взял ее за руки, развернул их ладонями кверху и многозначительно кивнул. Девушка казалась очень и очень озадаченной. — Я не понимаю вас. Она виновато пожала плечами. Пастырь задумался ненадолго, а потом вдруг растопырил пальцы веером, словно подражая солнечным лучам. «Вы хотите увидеть мое волшебство?» — Тут тотчас догадалась Хейта. «Интересно, зачем им это?» — подозрительно пробормотал Мар на ухо Брону, который все это время не спускал с девушки цепкого настороженного взгляда. Девушка раскрыла ладони. Сперва над ней ее глаз расцвели первые волшебные искры. Золотистый свет растекся по жемчужным зрачкам, точно в них восходило даже не одно, а целых два солнца. Такие же золотистые огоньки заскользили по девичьим щекам, выводя на них витиеватые мерцающие линии. И, наконец, сияющим светом занялись кончики ее пальцев, а после и сами ладони. Неожиданно ослепительно яркие лучи ударили в потолок, отчего в мрачном гроте вмиг сделалось светло, как днем. Пастырь вот тоже выставил перед собой костлявые руки. Часто-часто зашевелились его перепончатые пальцы, И внезапно капли воды с потолка устремились к его ладоням и повисли в воздухе на некотором расстоянии от них. Все больше и больше капель, словно по невидимым паутинкам, сбегало к ладоням пастыря. А потом тот резко и оглушительно хлопнул. И случилось невероятное. Дрейфующие капли исчезли, вместо них в воздухе повис легкий серебристо-белый туман. И тут же, повинуясь удивительному волшебству, Темный свод каменного грота озарила высокая цветистая радуга, и путники и существа все от изумления раскрыли рты. От ее дивного света заиграли сочными красками капли на потолке. По стенам и полу, по лицам собравшихся, забегали крошечные пестрые огоньки. Сложно было поверить, что в таком мрачном и жутком месте могло возникнуть такое чудо. Неведомо, как долго радуга успела посветить, согревая своей красотой живые и неживые сердца, когда пастырь и Хейта вдруг разом опустили руки, и все исчезло. Холодный грот снова окутал безрадостный полумрак. Путники задумчиво крутили головами, гадая, что это могло означать. А пастырь и прочие существа, выжидающе уставились на Хейту. Мара задаченно «Ну и кто мне растолкует, что это было?» «Вернее, будет спросить, зачем?» — отозвался Брон. «Хорошо, зачем это было?» — не растерялся Упырь. «Быть может, им тут очень не хватает чудес?» — пробурчала Харпа. «Вот они и скучают по ним, как дети. Да это и не мудрено. Поживи я с недельку в такой дыре, вообще бы умом тронулась». Гедор молчал, искосо взглядывая на Хейту, а девушка словно перестала все вокруг замечать. Радуга. Самозабвенно прошептала она, как бы что-то припоминая. «Одна дорога, мира два, поет небесная молва. Чтобы покой свой обрести, ты должен мост сей перейти». «Ну вот», — с досадой воскликнула Харпа, покрутив пальцем у виска. «И она туда же». Хейта, о чем это ты?» Гедор осторожно коснулся ее руки. Та обернулась, точно пробудившись от сна. «Это часть стихотворения, которое мне перед сном часто читал пастор Шарши», — запальчиво проговорила она. «В нем говорится о том, что радуга — это не просто красивое явление в небе, это дорога между мирами, мост между небом и землей. Пастыри верят, что после смерти, для того, чтобы дух усопшего вознесся к небесам, он должен пересечь его». «А что будет, если он его не пересечет?» — спросил Брон. «Не знаю», — пожала плечами Хейта. «Быть может, тогда дух останется запертым здесь, на земле». «А если живой дух застрянет в мертвом теле», — пробормотал Гедор, «мы получим ходячий труп, у которого светятся глаза», — довершил за него Брон. Хейта обернулась к существам. «Выходит, вы хотите...» — ошеломленно проговорила она. «Чтобы я помогла вам пройти по радуге, чтобы позволила окончательно умереть». Неведомые существа оживленно закивали. «Но я не знаю, как...» — растерянно поглядела на них Хейта. «Вы же сами видели сейчас. Мы все перепробовали, но ничего не сработало. Я не имею ни малейшего понятия, как вас можно... убить...» «Вернее, будет сказать, добить...» — будничным тоном заметил Мар. Приободрившиеся было существа, вновь понурили головы. «А пастырь вот...» Снова взял Хейту за руку и приложил ее ладонь к своей груди. — Мое волшебство от чего то над вами властно, опечаленно прошептала девушка. Но пастырь прямо тряхнул головой. — Хорошо, — вздохнула Хейта, — я могу попробовать еще раз. Вскоре от девичьей ладони по телу пастыря стали расходиться волны яркого света. Но на этот раз он не был чарующим и ясным, а походил на языки пламени, пожирающие пастыря изнутри. Они были столь ярыми, что больно было смотреть, и очень скоро все тело пастыря воспылало точно погребальный костер. Сомнений быть не могло, после такого от пастыря бы даже пепла не осталось. Хейта отступила назад и опустила руку. Разгулявшийся свет начал неохотно гаснуть. А когда он полностью истаял, перед всеми предстал пастырь Вод, как он был. Точно его и не коснулось волшебство. Хейта опустила голову. «Я же сказал, ничего не получится». Пастырь Вод выглядел растерянным и подавленным. В глазах остальных существ читались отчаяние и мука. «Непонятно, как это вообще случилось», — задумчиво изрек Брон. «Что помешало духам этих существ покинуть наш мир?» «Быть может, волшебная преграда, которую возвели пастыри, вот», — предположил Гедор. «Не думаю», — возразила Хейта. «Пастыри возвели ее, чтобы удержать зло, а не духи этих несчастных». «Тогда что?» — вопросила Братин. «И почему за столь долгое время их тела просто сами не обратились в прах?» «Не знаю», — в отчаянии пожала плечами Хейта. «Я одна чего-то недопонимаю», — резко заявила Харпа. Или мы все-таки сюда пришли спасать мальчишку, а не помогать всем подряд?» «Харпа права», — вздохнул Гедор. «Как бы нам ни было их жалко, помочь им мы не в силах, а мальчика еще, быть может, удастся спасти. Особенно, когда теперь мы знаем, что существа эти не представляют угрозы». «Только его для начала надо найти», — хмыкнул Мар. «Дайте время, я учую его снова», — твердо сказал Брон. «А не легче будет этих...» полуживых спросить, небрежно бросила Харпа. Хейта метнула в ее сторону суровый взгляд, перевела взор на существ. «Мы ищем мальчика», — пояснила она. «Он потерялся здесь. Вы часом его не встречали?» Те отрицательно затрясли головами, все разом, и как-то уж очень старательно. «Что-то мне подсказывает, что наши новые знакомые нам бессовестно лгут», — сознанием дела пробормотал упырь. — Согласен, — хмуро кивнул Брон. — Пожалуйста, — мягко попросила Хейта. — Я знаю, мы не смогли вам помочь, но мы ведь попытались. Если вам ведомо, где мальчик, скажите нам, он еще очень мал, один в кромешной тьме, в этом жутком месте, наверняка напуган до смерти. Существа еще сильнее затрясли головами и попятились, точно старались слиться с мраком, клубящимся по углам пещеры. Они вроде как напуганы чем-то, заметил Брон. Хотел бы я знать, чем, сдвинул брови Кадор. Один только пастырь-вод, обреченно сутулившись, направился к выходу и призывно махнул им рукой. Путники оживленно переглянулись и немедля последовали за ним.